глава тринадцатая. Ацтеки. Мы знаем, что спиртное у ацтека водилось Мы знаем, что они его порицали. И мы знаем, что они его пили. Дальше начинается неразбериха. Ацтеки пили пульке. На языке науатль этот напиток именовался октли. А испанцы иногда упоминали его как туземное вино. Однако я в этой главе буду называть его исключительно пульке, чтобы вас не путать. Это был необычный, белый, довольно вязкий напиток, по крепости примерно как пиво или сидор. Делается он из забродившего сока агавы и, в принципе, довольно полезен. В нем и витамины, и калий, и чего только нет. Ульки необыкновенно питателен, и, как гласит древняя поговорка, лишь самую малость не дотягивает до мяса. Поэтому неудивительно, что его полагалось пить беременным. Все-таки они пили за двоих. Однако при этом ацтеки смотрели на пульке коса. Очередной император, взойдя на престол, издал указ. «Главным образом повелеваю избегать пьянства и не пить пульке, которые словно белена, отнимает у человека рассудок. В пульке и в пьянстве коренится причина всех неурядиц и расприй, всех бунтов и смуты в городах и царствах». Он словно вихрь, который сметает и приводит в беспорядок все на своем пути. Он словно дьявольский ураган, который сеет всевозможное зло. Всем супружским изменам, насилию, надругательству над девицами, кровосмесительству, воровству, преступлениям, сквернословия, лжесвидетельству, роптаниям, кривите, мятежам и бесчинством всегда предшествует опьянение. Всему этому виной пулька и пьянство». Такие слова свидетельства хоть и не в пользу Пульке, зато в пользу того, что его употребление, как и злоупотребление им, носило повсеместный характер. И это очень странно, потому что, согласно тому же источнику, Пульке был фактически объявлен вне закона. Изучать историю ацтеков нелегко. Не в последнюю очередь потому, что они почти не оставили записей. Письменность у них была. Но испанцы, завоевывая империю, жгли все, до чего могли дотянуться. А потом, не оставив от культуры камня на камне и обратив все письменные источники в пепел, решили, что неплохо бы изучить завоеванное. Главным исследователем стал священник по имени Бернардино де Сагун, который записал приведенный выше указ. Однако у него же читаем. Пульки не пил никто, кроме тех, кто уже находился в преклонных летах, да и те тайком и понемногу, не напиваясь. Если пьяный показывался на людях, или его ловили на пьянстве, или находили на улице, не лыка, если он шатался вокруг, распевая песни один или в компании других пьяниц, его наказывали. Если он был простолюдин, то забивали до смерти, либо могли удушить на глазах окрестных юнцов в назидание, чтобы тем неповадно было пить. Если же пьяный был знатного рода, то его душили без посторонних. Не знаю, сильно ли утешало обреченного на казнь, что его удавят в приватной обстановке. Однако что-то в этой привилегии, видимо, было. Может закрасться подозрение, что Саагун сгущает краски, но он почти наверняка ничуть не преувеличил. Ацтеки отличались исключительной кровожадностью и нездоровой, с нашей точки зрения, склонностью к человеческим жертвоприношениям. Наказанием за супружескую измену практически в любом случае была смертная казнь, независимо от социального положения прелюбодея. Мужчинам раскраивали череп камнем, женщин сперва душили, а затем раскраивали череп. Кроме того, мы знаем, как регламентировалось употребление спиртного еще в одном доколумбовом мексиканском городе. Тескока располагался к северо-востоку от столицы ацтеков Теначтетлана. Его эксцентричный правитель по имени Несауалькоэтль выстроил храм неизвестного божества, стоявший совершенно пустым, и издавал указы против пьянства. Жрецу полагалась за пьянство смертная казнь. Правительственному чиновнику тоже, правда, если обходилось без скандала, то можно было отделаться потерей должности, званий, регалий и прочего. Просто Людину на первый раз преступление прощалось, ну, то есть его всего лишь брили наголо под улюлюканье глумящейся толпы, но не вешали и не душили до вторичной поимки на пьемстве, так что Несо Алько отличался относительной снисходительностью. Но если спиртное было настолько незаконным, почему оно занимало центральное место в адстакской культуре? А оно занимало. Адстэки поклонялись богам алкоголя, и ни одному. Моя Уэль, покровительница Агавы, была женой бога потыкатля, отвечавшего за бражение. «У Майяуэль было четыреста грудей, вот, наверное, Патыкатль радовался, и все они пригодились, когда небожительница произвела на свет четыреста божественных кроликов» — Сенцонтоточтин. Четыреста, потому что у ацтеков была двадцатиричная система счисления. Четыреста — это двадцать в квадрате, то есть для ацтекской культуры примерно то же самое, что сотня десять в квадрате для нашей. А вот почему кролики неизвестны. Может, потому что кролики безмозглые, а может, потому что распутные, а может, потому что они просто забавные. Но этим кроликам отводилась важная роль в ацтекской религии, и их жрецы занимали высокое положение. Сенсон-тотутчтин были не какими-нибудь мелкими всеми забытыми башками, а значимыми, и тем не менее они олицетворяли нечто запрещенное под страхом смерти». Здесь нам снова придется учесть одно противоречие. И снова я тут ни при чем. Это все конкистадоры, которых угораздило уничтожить культуру, не успев толком ее изучить и описать. Спиртное позволялось пить старикам. Насколько старым, непонятно. Но, судя по всему, достаточно дряхлым, морщинистым, отошедшим от повседневных дел. Раз в качестве рабочей силы от тебя уже никакого толка, пожалуйста, напивайся, сколько влезет. Все тот же Саагун, у которого мы читаем о всевозможных жутких казнях, описывает ацтекскую церемонию наречения, крещения, по сути. «Вечером старики и старухи собирались, чтобы напиться пульки до да пьяна. Для этого им выставляли большой кувшин пульке, из которого распорядитель разливал напиток в колебасы тыквы-горлянки и выдавал каждому по очереди». И если он видел, что гости еще не пьяны, то отделял каждого еще раз, теперь в обратном порядке, начиная с левого конца и нижайшего края. Напившись, все принимались петь. Некоторые не пели, а мололи языком, хохотали, смешили других, и, заслышав что-нибудь забавное, все надрывали животы от смеха. ады тоже Выпивка строжайше запрещена и карается смертью. «Выпивка присутствует повсюду. Выпивка окружена почетом и занимает центральное положение в культуре и религии. Выпивка разрешена старикам». От такого расклада у историка шумит в голове и закрадывается подозрение, что тут без дозы Теона на котля не разберешься. Этот излюбленный ацтекский галлюциноген никто запрещать и не думал. Хотя и здесь не неразберики хватает. Тона-накотль, то судя по всему, принимали непосредственно перед едой. Наркотическое воздействие длилось несколько часов и провоцировало рвоту. Это же никаких салфеток и скотертей не напасешься. Тем не менее, существует теория, которая проясняет скрытую в этих противоречиях логику. Антропологи исследующие пьянство делят культуры на так называемые влажные и сухие. Во влажных к алкоголю относятся совершенно спокойно. Потягивают спиртное в любое время суток, получают удовольствие и очень редко напиваются до состояния нестояния. В сухих культурах все с точностью да наоборот. Сухие они не потому, что в них не пьют совсем, а потому что к алкоголю относятся с опаской и строго регламентируют, когда и где его употреблять нельзя, и в тех случаях, когда можно, напиваются в хлам. Южноевропейские страны в массе своей относятся к категории влажных. Для итальянца, например, в порядке вещей хлопнуть рюмку лимончелло в рабочий полдень. Северная Европа тяготеет к сухости, то есть никакой выпивки по утрам, зато пятничным вечером там отрываются за всю неделю. Эти два подхода называют еще континентальным и загульным. Испанские конкистадоры, соответственно, еще в те времена принадлежали к культуре влажной. Они любили вино, прихлебывали его от рассвета до заката, но практически не пьянили. Ацтеки по этой классификации относились к сухим. В обычные дни к спиртному не разрешалось даже притрагиваться, именно тогда действовали все перечисленные выше законы. Но в дни религиозных празднеств, например, посвященных четыремстам пьяным кроликам, ацтекам морю становилось по колено, и попойка приобретала эпический размах. Как когда-то древние египтяне и древние китайцы, ацтеки использовали спиртное как проводник к божественному. А потом остаток месяца не брали в рот ни капли. «Отличная, прекрасно работающая система, при условии, что к вам не нагрянут завоеватели, и не уничтожат ваш календарь религиозных праздников, как случилось с ацтеками. Сухая культура великолепно существует в своем устоявшемся режиме. Загулы по пятницам и трезвые понедельники, но для этого нужно помнить, какой сегодня день недели. А к тому моменту, как иезуиты покончили с ацтеками... Столь жизненно важное знание было уже утрачено. В результате алкоголизм приобретает характер пандемии, что и произошло в Испанской Мексике. Католические священники придерживались мнения, что это дьявол толкает туземцев к запойному пьянству, тем самым не давая им стать добрыми христианами. Однако, согласно теории сухих и влажных культур, происходило как раз обратное. Смягчение регламента и разброд в обществе, вызванной христианизацией, провоцировал завоеванное население постоянно прикладываться к пульке, и это вполне согласуется с тем немногим, что нам известно о потреблении спиртного у других доколумбовых индейских народов, хотя сведения и вправду скудные и разрозненные, с разбросом на многие тысячи миль. Но, к примеру, эквадорское племя Сумбауа пьет, чтобы пообщаться с духами предков. Считается, если напиться дарвоты она послужит пищей призракам усопших. И все-таки полностью уничтожить древнюю культуру не удалось. В Мексике по сей день существует поговорка «пьяный, как 400 кроликов».